Американское сало. Сноска 41. Сноска 41. Американское сало – статья, которая задумывалась еще в 2004 году, как рассказ о том, что же собственно произошло на Украине, кто виноват в том, что случилась оранжевая революция, и были ли там вообще российские политтехнологи. Но все как-то откладывалось, потом уже казалось не актуальным. Но вот когда осенью 2007 года Янукович выгнал из штаба политтехнологов американских, я решил рассказать всю историю от начала и до конца. Конец носки. Все, что касается Украины, предельно мифологизировано, и само это государство и его история. представляют из себя низкопробную фальшивку. Достаточно сказать, что еще сто пятьдесят лет назад даже в Галиции никто не называл себя украинцем, а все называли себя русскими. п р о в о с т о к и говорить нечего. Даже перед войной в 1930-е годы, после страшного геноцида русских в Первой мировой войне, когда австро-венгры и поляки убивали тех, кто называется русским, и заставляли всех называться украинцами. И то половина живших на Западе Украины называла себя русскими. Там у к р а и н и з а ц и и занимались поляки, на востоке большевики, так как те, которые русскими зовутся, явные монархисты, а значит враги большевиков. Так за сто лет удалось расколоть единый русский народ и противопоставить одну его часть другой. Из ничего возник целый новый народ и новое государство, все построенное на антирускости. с Другое название антирускости с Украина. Средний украинец может прекрасно относиться к русским, пока. Может его прадед был привезен в Новороссию из Орловской губернии, чтобы заселять пустое дикое поле, но его записали через сто лет м а л о р о с с а м а сейчас пишут украинцам. И объясняют, что он забыл родную мову предков. Пока это смешно, но скоро ему объяснят и то, что он не просто украинец. Ему объяснят, что Россия извечный враг и заставят пойти на братьев. Именно так, как будущих Янычар, как тех, кто пойдет против своих. Не лить же западную кровь в борьбе с русскими, пусть р у с с к и е воюют помеж р собой. И выращивает украинцев Запад. Неменьшая липа и фальсификация так называемые факты новейшей истории, вернее их интерпретация, разоблачать все, что наградили сонмы политиков и журналистов, дело не одной статьи. Одна чушь о голодоморе чего стоит. Но здесь мне хотелось бы опровергнуть только один ходячий миф о роли российских и американских технологов. выборных процессах на Украине последних лет, а это заодно прольет свет и на истинные цели и образ мысли украинской элиты и развеет некоторые иллюзии. О российских технологах. Одна команда российских технологов довольно успешно провела несколько выборных кампаний на Украине. Это позволило ей узнать пресловутую местную специфику и заручиться неплохими связями даже в верхах. В декабре за год до Майдана они вышли на людей близких Кучме и предложили свои услуги. Осведомленный человек поделился секретным планом: Кучма хочет заболеть, тем самым спровоцировав Ющенко и я н у к о в и ч а на активность, а когда страна войдет в кризис, он резко выздоровеет и скажет: «Ну как вам Украина без Кучмы?» проведет. конституционную реформу и по сути останется править. Как показали дальнейшие события, Кучма решил обойтись без болезни. Две силы сталкивались и так, а он п о п е р е м е н н о помогал то одной, то другой. После Майдана он протащил т а к и конституционную реформу. Вот только править и играть на противоречиях ему не пришлось. Что-то не рассчитал. Но уже тогда за год до Майдана было ясно. что Кучма играет против обоих кандидатов за себя. Тогда эта команда решила выйти на Януковича. В марте случились первые контакты не на высшем уровне, и команда сразу же предложила идею со скандальной отставкой Януковича. Он как бы хлопает дверми. Он как бы теперь новая и главная оппозиция залачинной власти. Он в повестке дня. Он б о р е ц с кучмовским режимом. Именно при нем у Украины был экономический рост, и он его обеспечит, если придёт к власти. Короче, все идеи Ющенко затягивает на себя Янукович. Кучма же пусть выдвигает своего кандидата, и пусть ещё идёт кто-то типа от народа. Нельзя, говорили мы, чтобы шли стенка на стенку две силы. В России не было Ельцин-Зюганов. Был ведь и лебедь. Нельзя делать повестку дня в л а с т ь против оппозиции в условиях, где у власти низкий рейтинг. Нельзя оппозицию звать оппозицией, тем более, что украинская оппозиция Ющенко и Тимошенко есть просто реваншисты. Бывшая, но проворовавшаяся власть, а н е п р о ш л о е а н е б у д у щ е е На это не было получено положительного ответа. Уходите с премьеров. Ради победы над этой м а к р и ц й ю щ е н к о да мы его и так победим. Что делать? В третью силу никто играть не хочет. Задача усложняется. Как сделать гарантированную победу Януковичу, но так, чтобы не уходить ему из премьеров, так чтобы без третьей силы? В апреле российские пиарщики родили новый план параллельный референдум. Кто побеждает на выборах, определяется тем, какой вопрос в день выборов стоит на повестке дня, то есть на какой вопрос люди отвечают голосуя. Когда в 1995 году в России выбирали между Ельциным и Зюгановым, на повестку дня усилиями СМИ был поставлен вопрос: вы за прошлое или за будущее? А если бы стоял вопрос: вы за войну в Чечне или против, то на выборах победил бы Зюганов. Выборы в России в 2003 году тоже имели повестку дня: поддержка политики Путина и государственного патриотизма, либо беспредел 9 0 х Юкас и прочее. Эта повестка дня определила и все выборы в одномандатных округах. Существует не меньше сотни случаев, когда кандидат от Единой России выигрывал выборы. В одномандатном округе, потратив 50 тысяч, 100 тысяч долларов, а в то же время его соперник из Союза правых сил мог потратить миллион долларов и проиграть. А все потому, что люди голосовали прежде всего за партии, только потом выбирали одномандатников, но тоже по партийному признаку. На октябрьских президентских выборах в Украине нужно сделать нечто подобное, а именно сделать так, чтобы у людей было два бюллетеня. Один, как бы, задает матрицу, задает повестку дня невыгодную для Ющенко и выгодную для Януковича, а второй бюллетень, собственно, президентских выборов. Кратко проект выглядит так: инициативная группа депутатов Верховной Рады требует проведения референдума о государственном языке. Из социологии нам известно, что даже в западных территориях 25 процентов населения хочет иметь русский в качестве второго государственного языка. На востоке это 75-85 процентов. Когда в октябре человек придет на избирательный участок, он прежде всего возьмет бюллетень, касающийся языка, потому что это вопрос. касающийся лично его. И это более простой вопрос, чем выбор между несколькими кандидатами. В то же время референдум по языку задает матрицу голосования вообще, но как бы форматирует мозг, жестко делит все возможные политические альтернативы или на умеренные с одной стороны и крайне националистические с другой стороны. Следовательно, все кандидаты будут распределяться по этой матрице. Основных кандидатов два: Янукович и Ющенко. И естественно, что Янукович автоматически окрасится в цвета умеренного политика, а Ющенко в цвета западянского и националистского политика. Соответственно, и голосование по этим двум кандидатам будет приближено к результатам референдума по языку. Янукович будет повышен, а Ющенко занижен. Одним словом, параллельный референдум поможет нам сформулировать выгодную для нас повестку дня выборов. Сложность представляет юридический аспект: как успеть сейчас назначить референдум по языку вместе с выборами? Не может быть, чтобы здесь не было юридической л а з е й к и наверняка она есть. Если не через Верховную Раду, то через другие структуры, которые имеют право назначать референдум. Например, президент можно его назначить. Кроме того, существует возможность назначения местных, локальных референдумов в крупных городах, в районах, регионах и так далее. Эти локальные референдумы могут назначаться местными представителями государственной власти, губернаторами, мэрами. Они могут запустить волну, эпидемию назначения таких референдумов параллельно с датой президентского голосования. Предполагаемый эффект выборы для обычного человека всегда превращаются в путаницу и кашу всевозможных фактов и аргументов. Под конец президентских выборов у каждого избирателя будет просто раскалываться голова от обилия противоречивой информации. Единственным желанием большинства избирателей будет получить палочку выручалочку, то есть механизм упрощения выбора. Таким механизмом упрощения выбора и является второй бюллетень. В нем четко определена альтернатива: ты за это или за это. Все остальное отлукаво, поэтому борцу и будут выбирать кандидата. На самом деле, с помощью параллельного референдума мы плавно осуществляем подмену одних выборов, выборов между личностями, выборов между кандидатами и их программами, другими выборами с выгодной нам темой и с выгодным нам исходом. Российская команда была уверена, если бы удалось осуществить параллельный референдум, Янукович мог бы победить уже в первом туре. Но не тут-то было. Проект с параллельным референдумом утонул где-то в высоких структурах. Похоже, никому не был нужен второй государственный русский язык. В начале мая 2004 года, за полгода до президентских выборов из знаменитого Майдана эта команда пиарщиков наконец-то получила возможность общаться с первыми лицами штаба Януковича напрямую. Было сказано: пишите проекты бесплатно. Если что-то понравится, мы реализуем и заплатим. Группа предложила этому штабу около 50 различных проектов, связанных с президентской кампанией. Проекты были разными. Одни были направлены на смену п о в е с т к и дня выборов, потому что повестка власть против оппозиции, которую нагревали официальные СМИ. работала против Януковича и на Ющенко. Другие на повышение рейтинга Януковича, т р е т ь е на снижение рейтинга Ющенко и прочее. Чтобы читатель мог судить о качестве этих проектов, представим только один из них под названием «Американское сало». Итак, название проекта «Американское сало», цели и задачи проекта. вызвать недовольство у населения Украины проникновением дешевых некачественных американских продуктов питания, а еще шире вообще недовольство Америкой и всем американским; вызвать у предпринимателей страх перед демпинговыми ценами американцев; связать американскую экспансию в традиционные для Украины отрасли с кандидатурой Ющенко; вызвать недоверие к Ющенко. Кроме того, дополнительный результат осуществления проекта – снижение эффективности рекламы Ющенко и провоцирование коммуникаций вокруг невыгодных Ющенко тем – американское прошлое его жены. Краткое описание проекта: некая фирма, желательно западной Украины, закупает в Америке, можно даже себе в убыток. огромную партию американской солонины и продает по бросовым ценам. Солонина сдается во все о п т о в ы е склады, распространяется по торговым сетям. Одновременно с очень большой плотностью по всем центральным телеканалам, по всем газетам и журналам начинается рекламная кампания. Ролик, например, может быть такого типа: за столом типичная украинская семья. Можно, чтобы муж был чуть-чуть похож на Ющенко. Жена разбирает покупки, муж берет банку с а л о н и н ы и интересуется, что это такое. Жена с г л у п о й улыбкой на украинской мове начинает объяснять, что это а м е р и к а н с к о е сало, что оно гораздо вкуснее, чем наше украинское, а самое главное в четыре раза дешевле. Находящаяся рядом девочка-подросток тут же добавляет. что американское сало очень полезно, потому что в нем пониженное содержание холестерина. Дальше идет рекламный т и т р и слоган, в котором должны быть обязательно слова "американское сало", поскольку данное словосочетание является вирусом, но мгновенно распространится не только по всем СМИ, но и возникнет в анекдотах, во всевозможных народных логиках, типа. Надо же, сало американское на Украину придумали везти. Скоро все будет американское, не надо нам этого. Тему могут обыграть юмористы, к в е н ч и к и эстрадные певцы. Тему могут начать использовать украинские политики. Слово сочетание станет метафорой американской экспансии, типа "американское сало попробовали, не понравилось". Про американского президента даже пробовать не будем. Когда начнется рекламная кампания Ющенко, то перед каждым его телевизионным роликом или после каждого ролика можно ставить ролик про американское сало. То же самое в газетах и журналах. Модули Ющенко и модули про американское сало должны помещаться рядом. Можно самим делать провокации. разбрасывать газеты Ющенко, в которые будут вложены цветные рекламки американского сала. Можно вытащить на экраны незадачливого директора фирмы, которая продает американское сало, и он скажет, что всей своей семьей голосуют за Ющенко и что на Западной Украине американское сало неплохо покупают, и что он лично планирует завести американские вареники, галушки и б у р я к и американский б о р щ в банках после того, как Ющенко станет п р е з и д е н т о Можно м проводить промо-акции нового продукта. Например, м е р ч е н д а й з е р ы могут стоять в магазинах и предлагать пробовать всем посетителям новый продукт. Организаторы объявляют, кто придумает лучший слоган для рекламной кампании Ющенко, тому вручается ящик американского сала. Одним словом. с е м а бездонная. Можно придумать очень много акций, жалоб, исков, суды, обращений в комитеты по защите прав потребителей, например, по поводу того, что в американском сале обнаружен американский таракан. Поводы можно находить каждый день в течение всей кампании. Так что за три месяца возникнет отвращение ко всему американскому и проамериканскому. Предполагаемый эффект. Слово сочетание американское сало является вирусом за счет парадоксальности термина. Вирус, даже если он вызывает неприятие, даже в большей степени, если вызывает неприятие, провоцирует коммуникацию и распространяется. Сало во всем мире неофициальный символ Украины. Подсознательная логика, которую мы закладываем вирус. Как невозможно а м е р и к а н с к о е с а л о так невозможно и американская Украина. Если проект удастся реализовать в полном объеме, в рамках общенационального масштаба, то у ю щ е н к о просто не останется шансов на победу. Сроки проекта: начинать осуществление нужно как можно раньше, потому что от этого зависит эффект. Вести проект до самого конца выборов. до тех пор, пока Ющенко представляет хоть какую-то силу. Юридическое обеспечение проекта. Первое: нужно юридическое лицо на Западной Украине. Второе: беспрепятственное прохождение всех таможенных и иных процедур и барьеров, связанное с закупкой в Америке и реализацией в Украине нужного нам продукта. Третье: обеспечение лучших рекламных площадей во всех СМИ по низким ценам. Четвертое. Текущее юридическое сопровождение, связанное с возможными акциями, с комитетами по защите прав потребителей, с судами и так далее. Кадровое обеспечение, штатное расписание и структура. Руководитель проекта один человек. Коммерческая фирма с полным штатным персоналом не менее 10 человек. Рекламная служба 5 человек. В зависимости от акций с использованием данного проекта могут привлекаться дополнительные люди, например, на разброску агитматериалов от имени Ющенко. Материально-техническое обеспечение проекта требуются расходы на регистрацию фирмы, пополнение ее счетов, закупка и транспортировка продукта из Америки в объемах существенных для рынка Украины. средства на рекламную кампанию во всех СМИ Украины, средства на промо-акции, дополнительные акции. Акцию имеет смысл начинать, если на нее будет выделено не менее трех миллионов долларов, иначе она может остаться незамеченной. Механизмы контроля и отчетности. Бухгалтерская отчетность фирмы, которая занимается продажами с а Сметы на каждое Промо мероприятие, фиксированные социологами и фокус группами роста недоверия ко всему американскому. Падение рейтинга Ющенко. Появление неконтролируемых нами спонтанных публикаций на тему американского сала. Индекс цитирования. Ответ штаба Януковича. Как было сказано выше, таких проектов было представлено штук пятьдесят. Одни даже более креативные, чем этот, другие более скучные. Не реализован был ни один, и причины вовсе не те, о которых можно было подумать: фантастичность, трудность контроля, отсутствие средств, боязнь, что Ющенко докажет, будто это придумали в штабе Янукович. Нет, не в этом дело. Вот такими словами п о с л а л российских политехнологов. предложивших этот и другие проекты заместитель начальника штаба Януковича Сергей Ларин в мае 2004 года. А с чего вы решили, что Америка это плохо? У нас в Украине хорошие отношения ко всему американскому. У нас все нормально, все отлично. Только одна проблема. Вас, м о с к в л и Поменьше бы сюда к нам в штаб просилась, совсем хорошо было бы. Только что отправили отсюда подальше ваш этот имидж-контакт. Сейчас вот н и к о н о в приезжал от Евтушенкова, Ханов какой-то тут пася, Белковский ходит, Марков какой-то ходит, Гельмана этого нам м е д в е д ч у к навязал, но и его мы скоро выгоним. Сейчас вот вы и пришли. Чего вам всем надо? Помочь нам хотите? Валите отсюда! Вот будет самая лучшая помощь. От грузинского варианта предостерегаете. Да что вы, клятые м о с к а л и понимаете в нашей украинской специфике? Тут это невозможно. А еще профессионалами себя называете. Такие глупости говорите. Революция? Какая революция? Юлька Тимошенко здесь на Майдане поорет. Так она уже три года орет. А кто с ней свяжется? т о т себе рейтинг подпортит. У нас сейчас главная задача покрепче привязать Тимошенко к Ющенко, и тогда он больше 25% п р о ц е н т о в ни за что не получит. Что? У Януковича рейтинг маленький. Да мы еще и кампанию не начали. Ющенко-то в любом случае выше своего потолка в 30% процентов не наберет, а у нас потенциал? Восточная Украина по населению почти в два раза больше Западной, а на востоке Ющенко больше пяти процентов не наберет, но в центре может д а ц а т ь с у д и м о с т и я н у к о в и ч а ерунда. Мы с этого кампанию начнем, чтоб слухов не было. Сами все покажем. Дело-то яйца выеденного не стоит. е з жайте в свою Москву, и не лезьте в нашу Украину. Тем не менее. названная группа надежд не оставляла. Мало ли каково личное мнение одного из руководителей к о м п а н и и но сам-то Янукович, он-то пророссийский политик, поэтому политтехнологи пошли дальше к э Дуарду п р у т н и к у ближайшему помощнику Януковича. Ему говорили, что по данным Министерства юстиции Украины на 1 января 2004 года В стране было зарегистрировано около тысячи НГО и НКО, финансируемых из США. При этом гранты, на которые выделяются эти немалые средства, предоставляются под проекты, которые заказывает сама организация-донор. Ему говорили, что сетевая организация эффективнее пирамидальной, и потому нужно не ставить на одну команду технологов. а запускать десятки и сотни модульных проектов. Надо не гнать политконсультантов, а наоборот всем дать работу. Пусть на аутсорсинге работают разные команды, не связанные со штабом напрямую. Иначе ваш штаб будет лишен оперативности, ваш мозг и ц е н т р захлебнется от кучи сигналов, идущих снизу. Вы будете парализованы и не только сами не сможете задавать тон в компании. Но и реагировать оперативно не сможете. А п р у т н и к отвечал весело. Дело было в июне. Ничего, ребята, Ющенко уже достиг потолка. У нас сейчас одна проблема: как начать компанию, как стартовать. Остальное уже придумано. Эх, ребята, сами понимаете, секрет. Не могу вам рассказать, но мы уже тут такие фишки придумали. Это будет так весело. Так что езжайте к себе в Москву. Российские консультанты возражали штабистам. Дело было уже в июле. Вы только думаете, как начать кампанию, когда Ющенко уже два года не переставая ее ведет? Говорить про мифические административные ресурсы Януковича смешно. Характерный пример самый непопулярный в Украине человек Лазаренко. находящийся под судом США вдруг поддержал Януковича, естественно он сделал это по просьбе Ющенко и Тимошенко, чтобы подставить Януковича, который его всегда преследовал. Эту поддержку показали все СМИ, которые якобы подчинены власти и Януковичу, а когда им из штаба стали пенять, журналисты прикинулись чайниками. А что они так сделали? Абсолютно все информационные поводы Ющенко отражались всеми СМИ. Ну и что если зачастую в негативном свете народ знал, что власть его негативно отражает, и негатив пропускал мимо ушей. Зато и это важнее. Люди видели, кто идет против ненавистной власти, кого власть не любит и как много он делает, как активно выступает, как ничего не боится. Все СМИ Януковича называют Ющенко оппозицией, а ведь это правило игры, которое выгодно Ющенко. Ведь он и хотел подать себя как оппозицию, борющуюся с надоевшей властью. Мы предлагаем поменять повестку дня: не власть и оппозиция, а про американский кандидат, или про российский кандидат, или про западенский кандидат, или восточный кандидат. или кандидат от банкиров, или кандидат от промышленников. Любая из этих альтернатив лучше, чем альтернатива власти и оппозиции. Мы еще в марте предлагали вообще забыть фамилию Ющенко и не упоминать его, не критиковать, а забыть. И вместо него раскручивать другого соперника, более выгодного штабу, показывать его, критиковать, чтобы все видели, кого власть боится. Можно было. Так в с е запутать на этом протестном ф л а н г е Но вы сами все это время раскручивали Ющенко, либо оправдывались, отвечали на все наезды, которые били по Януковичу. Нельзя тратить эфир на оправдания и пересказ их б а е к а нас, тем более правдоподобных. Юрий Левинец, еще один высокий сотрудник штаба Януковича, в ответ разглагольствовал. Все равно во втором туре 15 процентов голосов коммунистов отойдут к нам. Вы говорите, что коммунисты не наберут 15 процентов? Много вы москали понимаете, они всегда 15 набирают. Предлагаете сделать заявление о том, чтобы придать русскому языку государственный статус? Зачем ему государственный статус? Вы москали свои имперские замашки бросьте! Вся украинская элита, в том числе и та, что работала на Януковича, уже была пропитана националистической антироссийской идеологией. Реально они не ощущали за собой особой не Ющенковской правды. Правда на стороне ю щ е н к о а у нас только власти деньги. Идеологического проекта альтернативного Галицкого-Лынскому. Они не сформулировали и не хотели. А зачем? Они согласны с ним. н и к у ч м а л и издал под своим именем книгу «Почему Украина не Россия», где пересказывались самые нелепые антироссийские и главное антиисторические байки. н и к у ч м а л и постоянно одергивал Януковича и в прямом эфире во время кампании делал выговоры за плохую работу. и ругал за намерение Януковича придать государственный статус русскому языку. н и к у ч м а л и постоянно давал элитам сигнал, что он не с Януковичем, а значит не надо в него вкладываться по полной. Духовно Кучма был с Ющенко, он лишь боялся, что после п р и х о д а к власти у него и его семьи не будет гарантий. Как объяснить начальникам штаба, что нужно вести антиамериканскую пропаганду? и привязывать Ющенко через жену к американцам. Если эти же начальники штаба сами обожают американцев и уверены, что на народ такая пропаганда не подействует, российские консультанты ходили из кабинета в кабинет, от одного руководителя к другому. Им не всегда говорили нет, им иногда говорили да. Даже Кучма однажды знакомился с предлагаемыми проектами, даже. собственно ручно поставил галочки напротив большинства. Те, кто работал на Украине, неважно в бизнесе или политике, знают, что да в устах украинца ничего не значит. Да сказано, но после этого ровным счетом ничего не происходит. Эта российская команда уехала. Уехал также работавший параллельно, р е к о м е н д о в а н н ы й Медведчуком россиянин Марат Гельман, которому Донецкие не доверяли. Все никаких российских технологов в штабе Януковича не было и быть не могло. Никто на заседание штаба из м о с к в й не допускался. В конце кампании уже к сентябрю в штабе Януковича, правда, появились российские технологи: с е р г е й ц е в Куликов, Валитов, но далеко не на уровне принятия решений. Да и сделать было что-то уже поздно, так что этим фактом участия россиян можно пренебречь. Меня спросят, а как же всемогущий и вездесущий Павловский? Разве не он рулил всей Украиной? Увы, придется разочаровать как врагов, так и поклонников Глеба Олеговича и процитировать его самого. Российские политтехнологи были ограничены мандатом, который выдал а украинская сторона, и это правда. Мандат самого Павловского, например, простирался только на территорию России. Он приезжал раз з две недели в Киев, выслушивал басни штаба о том, как все хорошо, и записывал указания штаба Януковича. Там они бы хотели, например, сюжетец на канале Россия, а тут у них, видите ли, запланирован такой-то информационный повод, и его надо бы осветить. А еще говорили они: "Работайте с нашей диаспорой в России" и так далее. Никакого отношения к происходящему на территории Украины Павловский и никто другой не имели. Одним словом, украинская сторона действительно использовала Россию, Путина, политтехнологов, финансы олигархов строго дозировано и в рамках мандата, чтобы не дай бог ничем не быть потом после победы, хоть как-то России обязаны. А то, что победа в кармане, они до Майдана не сомневались. л о г и к а украинцев понят, не хотели делить будущую победу с Россией, с ненавистными м о с к а л я м и Непонятно л г и Канаша, зачем нам нужны были их мандаты, если у нас есть интересы. Почему мы не могли, не спрашивая никаких мандатов, как американцы, работать с их общественным мнением, так как считаем нужным? В обход бюрократических структур и антирусских комплексов абсурдно украинцы решали, что мы должны показывать по нашему телевидению, почему наши первый канал и РТР ограничивались сюжетами, которые через Павловского заказывал их штаб, почему мы сами не могли показывать фильмы про бандеровцев, рассказывать о репрессиях русских, когда Галиция была под Австрией. Почему мы не могли высмеивать самостийную и д е о л о г и ю и бесплодные надежды на Европу? Почему? Тут то уж не Янукович виноват, кто мешал поднять трубку и с командовать? Американцы тратили на Украину 150 миллионов баксов в год, весь бюджет Ющенко был 300 миллионов баксов, а Газпром дал дисконт по долгам на сумму в 300 миллионов баксов. И еще один миллиард баксов Россия подарила Украине решением об НДС. Да на эти деньги русские политтехнологи могли бы не только Украину перевернуть, они бы обратно сделали революцию в Грузии, Югославии, да еще прибалтику к России присоединили бы. Кто говорит, что американцы богаче, поэтому против Ома нет приема? Россия потратила больше. Янукович со спонсорами имел и бюджет в два раза больше Ющенковского. Россия должна извлечь уроки из этих поражений. Мы должны защищать не тех или иных лидеров, а свои интересы. Мы должны защищать их так, чтобы при любом раскладе быть выигрыше. Мы должны заставлять лидеров плясать под нашу дудку, а не сами плясать под их дудки, как это было в Украине. Вся компания у местных украинских технологов с в е л а с ь к банальным счетам, к о н ц е р т а м обходу агитаторов и показу официозных мероприятий по ТВ. Вот эта стратегия, вот это креатив. Заглядывать вециголовые москальские проекты было ниже их достоинства. Зато потом эти бараны, проигравшие все, винят московских консультантов. ни один из которых даже не присутствовал ни на одном заседании штаба, в и н я т консультантов, ни одним советом которых они не воспользовались, на поклон к американцам. Не могли же в самом деле члены штаба и окружение Януковича обвинить в поражении себя? Конечно, они приняли активное участие в формировании мифа. а проигравших все российских консультантах, которые бессильны перед чудесными технологиями американцев, р а б о т а в ш и х на Ющенко и Тимошенко. Никому нет дела, что это Ющенко и Тимошенко работают на американцев, а не американцы на них. Но это мелкие детали. На выборы Верховную Раду партия регионов потрясла всех своей продвинутостью. В штаб были наняты консультанты из США, круто, блин. Наших лупцы американцев себе нанимают. Большая украинская мечта. Сколько стоили Ринату Ахметову эти п о н т ы наверное, навсегда останется загадкой. Но явно эти услуги оказались дороже, чем все возможные гонорары, которые просили себе российские команды. Ходят разные слухи от двух до двадцати миллионов долларов. Дороже эти услуги оказались еще и в другом смысле. Участие американцев не столько помогло, сколько навредило Януковичу. И здесь мы опять сталкиваемся с мифом о том, что, дескать, американцы, в отличие от россиян, привели партию регионов к победе на выборах в е р х о в н у ю р а д у Помилуйте, можно ли так безбожно врать? За время оранжевого правления случилось столько всего, что подкосило рейтинг оранжевых. что не победить на выборах Верховную Раду мог только абсолютный дурак. Скандалные ь отставки Зинченко и Порошенко, хлебный, бензиновый и сахарный кризисы, трехкратное падение темпов экономического роста, отставка Тимошенко, скандалы с сыном Ющенко, газовая война, чего только не было. И вот на фоне этого р а з в а л а хаоса и банкротства о р а н ж е в партия регионов, заметим. возглавляемая Януковичем, набирает всего 32%. процента. А ведь на президентских выборах Янукович получил поддержку половины жителей Украины, то есть за все время, пока оранжевые обливали себя грязью, Янукович не нарастил потенциал, а потерял его. Такой результат на выборах в Верховную Раду был безусловным поражением Януковича. Но все, и прежде всего окружение Януковича и американцы, предпочли говорить о победе. Поражение выгодно было представить как победу. Что же делали чудесные американские политтехнологи для этой победы? Какой уникальный мега супер современный креатив предложили? Штаб Януковича нанял на работу Пола Манафорта, Филиппа Гриффина, р и ч а р д а Дэвиса, Рика Ахерна. Алекса Киселёва, Брайна к р и с и а н с н а и Руберта д о л а из фирмы Дэвис-Манафорд. Впрочем, Манафорд, как и большинство российских коллег, имеет несколько юридических адресов: Дэвис-Манафорд и Фримен, Дэвис-Манафорд и Стоун, Блэк-Манафорд, Стоун и Келли. в Стреча Януковича с Манафортом случилась летом 2005 года. в Карловых Варах, затем еще раз в Москве. После этого был уволен начальник штаба Януковича Василий Хара, а его место занял Василий Джарты, готовый исполнять указания американцев. Так что все разговоры о том, что американцы ничего не решали и ничего не делали, придется оставить. Если уж начальника штаба сменили, то это говорит о серьезных полномочиях. Такие полномочия российским консультантам даже не снились. д а и сам Борис к о л е с н и к о в правая рука Януковича, утверждал в интервью Украинской правде, что подбором команды по всем направлениям занимался лично Манафорт. Это же подтверждает и уволенный Василий Хара. С приходом американцев резко сократилась сеть агитаторов, а те, что остались, были классифицированы по степени значимости. Одни имели право говорить что-то, другие нет. Главный принцип всегда и везде озвучивать определенные месседжи, повторять их по тысячу раз, не отклоняясь от курса. Я не буду цитировать Гитлера, который в майнкамф даёт точно такие же советы пропагандистам. Я просто скажу, что как технология, как подход, это каменный век пропаганды. Гитлер имел дело с массами начала 20 века, а мы слава богу дожили уже до 21 века. Современная пропаганда делает акцент не на вдавливании в голову одного тезиса тысячи раз, а на в а р ь и р о в а н и и тезисов от аудитории к аудитории и на единичных эксклюзивных событиях. Чем эксклюзивнее месседж или хотя бы иллюзорно эксклюзивнее, тем выше его успех у рецепента. и Тарас Черновол, выражая общее мнение, говорил потом созлостью, что предлагаемая т е х н о л о г и й чистейший популизм. К украинцам относились как к одинаковым и неразумным индейцам, которые должны были все записывать на автомате. Другой важный момент содержание т е з и с о в оно иногда менялось, но как реакция на действия оппонентов. Тоже признак непрофессионализма, если ты играешь белыми, задаешь тон в компании, то это оппоненты должны менять свои тезисы и глотать пыль, реагировать. Если ты меняешь тезисы, то дело это проактивно, но никак не в ответ на чьи-то действия. Первоначально агитаторов вообще предлагали возить на двухэтажных автобусах. Но это не выдержал даже Янукович и отказался без объяснений. Он интуитивно почувствовал ф а л ь ш м е р о п р и я т и я А дело тут вот в чем: уже не одно десятилетие консалтинговые компании отмечают снижение эффективности прямой рекламы. Гуру рекламы Райс даже книгу об этом написал «Расцвет пиара и упадок рекламы». Люди, оказывается, стали умными и не желают, чтобы ими манипулировали. Люди говорят: отстаньте от нас, мы сами все решим. Поэтому новые современные методы пропаганды делают максимально ненавязчивыми. Реклама должна быть максимально замаскирована, а не открыта. Эффективность сюжета в новостях или product placement в популярном фильме в тысячи раз выше, чем эффективность стандартного ролика. В России, например. Продвинутые команды давно уже вместо простой навязчивой агитации используют так называемые формирующие опросы. Агитация замаскированная под соцопрос. А американцы предложили двухэтажные дорогущие автобусы, а еще можно было предложить прямо врываться в дом к агитируемому, складывать ноги на стол и агитировать под дулом пистолет. Чего с индейцами церемониться. Что касается к а м п а н и и в СМИ. То и здесь прослеживается линия примитивизации всего и вся. Прутнику и Чабану, отвечавшим за СМИ в штабе Януковича, было рекомендовано вообще уйти из всех региональных СМИ, газет и каналов с их дурацкой местной спецификой. Все на о б щ е украинские каналы. Заметьте, это в стране, где нет ни общей религии, ни общего языка. не единых традиций, н и е д и н о й и с т о р и и где каждый регион отличается огромной спецификой. Да и партия это называется партией регионов. Никакая проблематика реально волнующая людей на м е с т а х этих ребят из штатов не интересовала. Работали с абстрактным украинцем, которого не существует, и двигали такие же абстрактные лозунги, не могущие никого зажечь. из арсенала старой рекламной школы и такая форма работы, как имиджмейкинг. Агитаторам советовали носить свитера и джинсы, строили в шеренги и просили выразить мимикой лица различные эмоции. Лидеры партии специально тренировали на реакцию, ставили в круг и заставляли бросать друг другу шарик с каким-нибудь словом. Контрагент должен передать шар другому уже с другим словом. Вот такие детские игры. Говорят, когда Николай Азаров прошел через эту процедуру, он выматерился. Солидный человек, министр, экономический мозг правительства. А в берюльке должен играть. И он совершенно прав. Если мы посмотрим на национальных лидеров разных стран и эпох, мы вряд ли сможем вывести единый глянцевый образец. Среди харизматиков были и сухие. И кривые, и н и з к о р о с л о е и костноязычные. Одеты тоже все были по-разному. Жесты и мимику использовали разные. Один Сталин, с его ростом, акцентом и кашей во рту, чего стоит. И он, кстати, сильно отличался от коллег столь же индивидуальных, от инвалида Рузвельта, толстяка Черчилля, истерика Гитлера и прочих. Главное, как давно уже поняли профессионалы, не внешний вид. А действия и слова поступки, да зачем далеко ходить? Возьмем украинский же пример: Ющенко избрали, несмотря на покрытое коростой лицо, несмотря на то, что он сынок школьного учителя, всю жизнь затем просиживавший штаны в банках и министерских креслах. Тоже мне лидер нации, а вот Янукович боец, нормальный мужик, даже бывший преступник со стажем публичного политика. был всеми квалифицирован как толстокожий бюрократ, а все потому, что народность Януковича была напрочь уничтожена и зашлифована всевозможными имиджмейкерами еще до американцев за предыдущие несколько лет. Но американцы вместо того, чтобы раскрепостить его, начали дрессировать с еще большим упорством. Они стали учить его приемам раскрепощения, например. поднимать вверх руки ладонями наружу во время выступления обезьяничать делать так же как Ющенко если человек скован то давать ему какие-то приемы пусть даже приемы раскрепощения это все равно что заливать огонь бензином да он только и будет думать о том правильно или неправильно выглядит так или все делает с л е д у е т ли инструкции я н у к о в и ч а коротко подстригли переодели и завалили тезисами выступлений. Один из консультантов компании, р а б о т а в ш и й с пресс-секретарем Януковича, Анна Герман, вспоминал, что американцы, которые вообще плохо говорили по русски, боялись, что Янукович пустой, ему нечего сказать, и он лепнет какую-нибудь глупость. На самом же деле Янукович в личном общении великолепный собеседник, любит использовать яркие сочные слова. Его же заставили перейти на украинскую мову, которую он не владеет, хорошо хоть не английский. И естественно ничего, кроме смеха, особенно на западенщине, он не в ы з в а л Конечно, даже лев, будучи брошенным в воду, п р о и г р а е т акуле, а вот что он с ней сделает на суше – другой вопрос. Но льва предпочитали держать в воде и заставляли бороться с акулами на их территории. Выходя из автобуса, рассказывают штабисты. Янукович вспоминал американские инструкции и тут же становился кирпичом. Перед выступлением он уединялся, чтобы за зубрить выданные тезисы. Вообще внимание к имиджу лидера — т и п и ч н а я догма пермидального подхода к организации управления. Когда все зависит именно от лидера, сами же американцы только продвинутые. Уже давно от этого отказались и используют проектные, вирусные и сетевые методы, позволяющие всю работу делать за лидера. Так, например, она была сделана за размазню Ющенко, о котором с л а г а л и легенды другие люди, и как только они их с л а г а т ь перестали, он просил.